Глава вторая. Даша открыла входную дверь однокомнатной квартиры на первом этаже, тяжело вздохнув прошла внутрь, включая везде свет. Несколько лет назад родители были в шоке, когда Наталья, отучившись на каких-то курсах, получила диплом магистра оккультных наук. Сестра пошла против негодования всех родственников и, арендовав квартирку, превратила ее в салон магических услуг. Никто не верил, что у Натальи выйдет что-нибудь путное из этой затеи. Но как ни странно, к ней потихоньку не сразу, но пошли клиенты. И сейчас сестра Дарья могла похвастаться приличным заработком. «Я не гадаю. Я интуитивно знаю судьбу человека, который пришел ко мне за помощью», — говаривала Наталья с уверенным видом. Именно в этой квартирке три месяца назад Дарья, помогая сестре с клиентами, бросила взгляд в зеркало и потеряла сознание, когда ее отражение ей подмигнуло. Опасливо пройдя в комнату, Даша с облегчением выдохнула. Сестра, как и обещала, занавесила старинное зеркало плотной тканью вопреки опасениям даши прием двух клиенток натальи прошел весьма гладко вы точно обладаете даром предсказания подозрительно прищурившись спросила ее дородная женщина которая пришла задать вопрос не изменяет ли ей муж конечно самым невозмутимым видом кивала дарья перетасовывая карты таро в нашей семье дар передается по женской линии от дальней пращурки уже 10 поколений вечером же по телефону отчиталась со смехом наталья что и кому говорила На следующий день Дарья уже без волнения пришла в салон сестры, Припевая, подготовила реквизит, выдрузила в центр стола хрустальный шар, а рядом расставив зажгла свечи, посмеиваясь про себя. Новый клиент, лысый невысокий мужичок, нервничая следил за манипуляциями девушки, не задавая вопросов. Вы же гадалка, значит, должны знать, что мне нужно, заявил мужчина, плюхаясь кресла. Несомненно, кивала Дарья, задергивая плотные шторы. Усевшись на стол, начала крутить стеклянный шар, всматриваясь в него сосредоточенным видом. «Ну же!» — торопил ее мужичок. «Что там?» «Не спешите!» — хмурилась Даша, раскидывая на красном сукне стола гладкую морскую гальку разных размеров. И, улыбнувшись, ткнула пальцем в образовавшуюся кучку. «Видите?» — воскликнула она, от отчего мужичок закивала с нетерпением уставился на Дарью. «Это направление Ориона означает, что вы слишком торопитесь и можете вследствие этого понести потери». Изрекла с самым важным видом. И «Я так и знал!» Клиент хлопнул себя по коленке. «Не зря сомневался, подписывать или нет контракт». Добавил, выдавая себя, за что Дарья уцепилась. Отодвинув камни, разложила карты Таро и покачала головой. «Вам следует проявить терпение. Если хотите выиграть большим надо уступить в малом». Несла Дарья просвещение. «Остерегитесь сейчас, и в итоге получите выгоду». «А когда получу?» Блестел глазами мужичок, на что Дарья покачала головой. «Карты не указывают срок. Вам придется через неделю прийти снова, чтобы задать им этот вопрос». Мысленно потирая ручки, Даша проводила клиента и, припевая, вернулась в комнату. Кинула на стол несколько купюр не маленького достоинства, довольно потягиваясь, протянула. «Эх, куплю себе!» — начала она, как услышала. И не стыдно обманывать. Взвизгнув от неожиданности, Даша осмотрелась и тут же подбежала к шторам, распахивая их, пуская солнечный свет в комнату. «Ты думаешь, лучи очистят твою совесть?» Опять раздался мужской голос из ниоткуда, и Дарья попятилась к стене, зажав ладонью рот, чтобы не закричать. Вертя головой, она осматривала помещение, при этом ладонь от не убирала, чтобы не завизжать от страха, от которого дрожали руки и ноги, готовы были подкоситься. «Это мне кажется, здесь никого нет, я не сумасшедшая, это просто маленькие галлюцинации». Даша не заметила, как сказала последнюю фразу вслух, на что услышала обиженная. «Так меня еще никто не называл». «Кто здесь?» — пискнула Дарья, и вдруг ее взгляд натолкнулся на стеклянный шар, стоявший на столе, а там... Из шара на нее смотрел глаз. Оседая по стенке на пол, Дарья молилась только об одном. Чтобы ее сознание отключилось и потом, перезагрузившись, перестало ее мучить. Только вот обморока не было, а панический страх сотрясал все ее тело, отчего она даже стучать зубами начала. «Эй, ты куда подевалась?» Позвал ее мужской голос, а Дарья замотала головой. «Этого нет, у меня галлюцинации!» «Да успокойся ты!» Послышалось приказное. «Ты же знаешь, что все происходящее — правда. В детстве ты видела в зеркалах другие миры неизвестных существ, не так ли?» Спрашивал голос, а Даша замерла. Воспоминания накатывали волной. Маленькая девчонка она действительно видела в отражении зеркала и стекол странные картинки, как будто в экран телевизора смотрела. То океаны, подводное царство с русалками и рыбами, то белых высоких людей, огромных птиц и странных монстров, занимающихся своими делами. Родители, боясь, что об этих видениях станет известно окружающим, отправили Дарью на пару лет в деревню к бабушке, а та её даже по церквям и монастырям возила. Все видения, как начались, внезапно так и закончились. И Даша взрослее и о них благополучно забыла. «Видела...» Стуча зубами, подтвердила Даша. Все потому, что у тебя дар есть. Ты видящая. Вот и все объяснение». Услышав пояснение мужского голоса, который принадлежал почему-то глазу в стеклянном шаре, из Даши как будто воздух выпустили. Она, всхликнув, расплакалась. Множество раз Дарья слышала по телевидению и читала в журналах про людей особенных, которые утверждали, что обладают разными способностями, но окружающие принимали их за сумасшедших. И вот она, получается, входила в их число. Как ни странно, это пояснение успокоило Дарью. Шмыгая носом, она поднялась с пола и опасливо приблизилась к столу, не сводя заплаканные глаза стеклянного шара. «А ты кто?» вскрипнув еще раз, спросила Даша. «Орионец». Глаз в шаре моргнул, чего Даша вздрогнула. «А у тебя руки, ноги или щупальца какие-нибудь есть?» спросила она уже с любопытством, на что в комнате раздался завистливый смех. «Ну ты даешь. Наконец мог вытолкнуть неизвестный, прерываясь на хохот. «Ты зеркало зеркала тряпку-то сними!» «Нет!» — мотнула головой Дарья, прижимая кулаки к груди. «Да ладно, не бойся, мне многие дамы говорят, что я довольно симпатичный». «Да-да, самки крокодила своих самцов наверняка красавчиками считают!» Буркнула Даша, на что голос опять рассмеялся. «Не бойся, я же все равно в своем мире, так что давай, будем знакомиться!» Подбадривал Дарью голос, и она пару раз глубоко вздохнув решилась. Еще неуверенными шажками приблизилась к зеркалу. Взялась за край ткани и зажмурившись, резко сдернула ее.